22, -е, 10 -е ноября 1854 -го года. Реймс, собор Нотр Дам, Наполеон IV, Император Франции. Когда моего дядю, императора Наполеона I короновали в Парижском Нотр Даме, церемония проходила весьма пышно. Я бы даже сказал помпезно. Сам папа римский П. седьмой прибыл в Париж для того, чтобы возложить на будущего монарха императорскую корону. Хотя, когда дяде надоело ждать, он попросту сам возложил ее на свою густейшую голову. А вот Луи Наполеона не короновали вовсе. Просто во французской конституции заменили его титул с принца президента на императора хотя корону для коронации мы все-таки сделали, она так и лежит с той поры во дворце в тюэль Я тоже не очень хотел участвовать в подобной церемонии, но делегация, прибывшая из Парижа, привезла с собой корону Карла Великого, изготовленную для коронации моего славного дяди, а также скипетр Карла Пятого и меч Филиппа Третьего. Пришлось эти дары, скрипя сердце, принять и использовать по назначению. Но я отказался короноваться в мантии и решил остаться в военной форме. Да, и проводил церемонию не папа, а кардинал Тома Гусса, митрополит Реймский. Во время проповеди предшествовавшей коронации он напомнил присутствующим в основном местным дворянам, членам делегаций Парижа и Вердена, а также моим солдатам, что именно в освобожденном Жанной Д'Арк от британских захватчиков Реймсе был коронован Карл VII. После же мученической смерти орлянской девы англичане были изгнаны из нашего благословенного государства, которое вступило на путь славы и процветания. И добавил, что Господь в его мудрости сделает принца Наполеона Жозефа новой надеждой обновленной Франции. — Спасибо, конечно, — подумал я, — но можно было обойтись и без этого. Потом прошла, собственно, церемония коронации. Дядина корона оказалась не слишком удобной, да и держать в руке тяжелый скипетр, меч, счастью, покоился на бархатной подушечке, весьма сомнительное удовольствие. К счастью, вся эта процедура закончилась достаточно быстро. И когда мы вышли на крыльцо собора, перед которым меня ждали тысячи солдат и просто горожан, я поблагодарил армию за службу и произнес свою первую публичную речь уже в качестве императора Франции. Дорогие мои солдаты, благодарю вас за службу и за вашу верность. Да, нам не пришлось участвовать в боевых действиях, но все могло быть иначе ни ни один из вас не дрогнул, но был готов отдать свою жизнь за наше будущее. Ни один из вас не будет забыт, даже те из вас, кто стал гражданином независимых Эльзаса и Лотаринги. Да, именно так. Ибо долг любого мужчины выполнять свои обещания. Ровно через три месяца немецкоязычные районы Эльзаса и Северной Лотаринги станут независимой республикой Эльзас-Лотаринги. Как и было обещано, широкой автономии в рамках Французской империи получат также Британь, Гасконь и родина моего отца и его августейшего брата Корсика. Соответствующие законы будут подготовлены мною и подписаны в самое ближайшее время. В ближайшие несколько дней начнутся переговоры с послами императора Николая I и мы надеемся на заключение мирного договора в течение месяца. Русский монарх уже согласился на немедленное перемирие. Поэтому все мужчины, насильственно призванные в армию, при предыдущем правительстве скоро вернутся домой. Те же из них, кто закончил обучение, принял присягу и выказал желание продолжить службу в нашей славной армии, получат такую возможность, ведь сильная армия — залог нашего процветания». Но самым главным для меня является безопасность Франции и благосостояние ее населения. Я не могу обещать, что это произойдет сразу. Слишком уж дорого нашей экономике обошлась эта никому не нужная авантюра в которую втянул Францию низложенный император. Но мы сделаем все, чтобы это случилось как можно скорее. «Вива, Франц!» после бури приветствуенных криков и аплодисментов я поклонился сел на своего верного коня и отправился на вокзал где меня уже ждал поезд в париж поезд не был императорским просто несколько вагонов первого класса и паровоз но сиденье было достаточно удобным и когда он начал набирать ход и мы выбрались из реймса у меня наконец то появилась возможность прикрыть на минуту глаза и обдумать нынешнюю ситуацию. Никто не мог и подумать, что моя компания была столь молниеносной и столь успешной. Эту битву мы выиграли. Но что дальше? Как они странно, проще всего будет с русскими. Они не раз продемонстрировали нам, что на них можно полностью положиться. Конечно, кое-какие репарации придется выплатить, частично золотом, частично промышленными изделиями, частично заморскими территориями. Например, отдать остров Гавадалупу и часть французской Полинезии. И все! Зато они мне сигнализировали, что готовы поделиться с нами новейшими технологиями, а также разместить целый ряд заказов у французских фирм. С Пруссией, наверное, будет сложнее. Все-таки хотелось бы, чтобы их аппетиты вне, собственно, немецкоязычной лотарингии ограничились бы, в худшем случае, мэтцем. Имеется опасение, что они захотят еще и Верден, а может, даже и Туль. Но есть надежда на благосклонное для нас посредничество России в этом вопросе. С другими же соседями, Пьемонтом, Баденом, Вюртенбергом, Испанией, как я полагаю, договориться будет просто. Конечно, Вюртенберг потребует возвращения Мандельяра, который до французской революции был их территорией. Но все-таки у меня матушка принцесса Екатерина Вюртенбергская, и мне кажется, что с помощью родственных связей удастся разрешить этот вопрос в пользу Франции. Возможно, что испанская корона, либо пьемонцы захотят увеличить свои территории за наш счет Испанцы давно уже облизываются на исторический каталонский Руссельон и французские территории, населенные Басками, а итальянцы — на Антиб и Канны. Но им там и ничего не должны, в отличие от России и Пруссии. Так что пусть поумерят свои аппетиты. И, наконец, Англия. Как мне сообщили, Луи Наполеон бежал именно туда. Более того они вряд ли воспримут благосклонно наш выход из войны и замерения с русскими. Так что большую часть армии придется перебросить на север, не исключен десант в Кале, либо в Нормандии, и, что вполне вероятно, своим кузеном во главе. Полагаю, что это будет моей самой большой головной болью в ближайшее время. Или не самой большой. Вчера меня посетил молодой Ротшильд. После заверений в том, что Ротшильды будут счастливы работать со мной, он попытался было диктовать о мне свои условия, признать все кредиты, взятые Луи Наполеоном, не соглашаться на большинство российских требований и, главное, обезопасить их банк от конкурентов. Иначе французское государство скоро станет банкротом. Я дал ему понять, что открыт, к дальнейшему сотрудничеству с этими пиявками, пардон, с его семейством, но ни одно из вышеуказанных условий выполнить не удастся, и что мне ничего не стоит отказаться от выплаты уже имеющихся кредитов, а также конфисковать все имущество их банка в пользу государства. Есть у меня для этого и обоснования, и их действия, приведшие к восточной войне после чего с милой улыбочкой спросил «Так что вы предлагаете, барон?» Кончилось тем, что мы договорились о признании всех кредитов, кроме тех, которые Луи Наполеон взял накануне своего бегства из Франции, но одновременно и о серьезном снижении процентной ставки и обнулении всех процентов, набежавших от начала войны до сегодняшнего дня. Кроме того, Ротшильды выдадут новые кредиты на оздоровление экономики все по тем же льготным ставкам. Конечно, хотелось бы вообще избавиться от всего племени Шейлоков. Но, увы, приходится исходить из своих возможностей. Тем не менее, в будущем, как мне кажется, именно здесь таится корень многих проблем. И нужно будет держать ухо востро. А есть еще и другие вызовы. От экономики, дышащей на ладан, до модернизации страны и даже до такой мелочи, как вопросы матримониальные. Это плон-плон мог жениться на ком угодно, а император Наполеон IV обязан искать себе жену королевской крови, большинство из которых красотой не блещут, зато отличаются скверным характером. «Эх, и зачем я стал императором?»